В котором прекратился быстро, уже всем вечера ярко светило солнышко, только высокие волны напоминали о Анинести. Голем радист сообщил о множестве работающих радиостанций. Он же вскрыл шифры, и оказалось, что японские гражданские моряки жаловались на неизвестный бронепалубный легкий крейсер третьего ранга, именно так окрестили мой эсминец, И в эти воды начали стягивать боевые корабли. Радист точно смог сказать о двух бронепалубниках, одном броненосном крейсере трех больших миноносцах и двух вспомогательных крейсерах. Последние были оснащены радиостанциями и нужны для загонной охоты. Поиграем, пожалуй. Я направился к ближайшему вспомогательному крейсеру. Нужно дать ему возможность поорать в эфир, что его обстреливают, пусть к тем координатам стягиваются остальные. Нашел я этот крейсер, когда уже окончательно стемнело. Вот наглы, под всеми огнями шел. Всего шесть пушек, из них только две довольно серьезного калибра. Остальные так пукалки. Для команды этого судна вдруг раздавшийся о по понимости внимание залп из четырех стволов стал полной неожиданностью. Из двух башен, вооружённых спаленными орудиями в 120 мм, мои гулимы выпустили четыре фугасных снаряда по носу этого недокрейсера. Специально стрелял по носовой части, чтобы радист успел передать сигнал тревоги. Он и успел, передав заодно и наши координаты. Следующий наш залп снес мостик, надстройки на корме и радиорубку. Судно ярко заполыхало, а я отошел в сторону и скрылся во тьме, ожидая в засаде тех, кто устроил на меня охоту. Ночь длинная, и она покажет, кто тут дичь, а кто охотник. Хм, а надводный флот тоже имеет свои прелести. Не ожидал. Думал, подводники имеют преимущество перед надводниками, а тут так интересно. И надо сказать, эту ночь я провел восхитительно. Правда, по основной работе было мизер. Всего два грузовых судна за ночь повстречал и оба пустил на дно. В трюмах одного были патроны к винтовкам, а у другого саперное имущество и небольшие запасы солдатской формы. Однако за эту ночь я нашел и пустил на дно всех охотников на меня, включая броненосный крейсер. Это был Якума. Не знаю, что он тут делал, видимо, под руку попался. Вот и отправили его искать русский рейдер, как меня называли. Причем, если остальных я честно потопил пушками Летучего, то для Якума это что слону дробина. А атаковать на максимальной скорости для пуска торпед я не рискнул. Эсминец у меня один Опасался потерять. Пришлось обменять эсменнец на подлодку. Я взял американца. А команда крейсера была на стороже, светила во все стороны прожекторами. К тому времени я всех остальных пустил на дно, и японцы уже поняли, что сами стали дичью. Якума был последним завидев меня, драпал на максимальном ходу в сторону Японии. Обогнав его, я вышел по ходу движения и пустил три торпеды. Одна не сработала, какое-то повреждение, хотя в борт я её попал. Но двух других вполне хватило, и Якума пошел на дно. А я снова перешел на эсмениц и рванул к берегам Кореи. В это время как раз начало светать, и вот тут я понял, в чем разница между ночной охотой и дневной. Видя дымы из моих труб, Все встречные суда старались отвернуть, так что пока я гонялся за одними, другие успевали скрыться за горизонтом. Меня выручало только то, что мой эсминец мог держать высокую скорость, так что большую часть дичи я все же перехватил. Однако всего шесть пущенных на дно судов за световой день это мизер. Но воды вокруг быстро опустели. Похоже, это явилось результатом моих действий, так что я не удивлен. Кстати, на двух судах было продовольствие. И я прибрал его в хранилище. А вообще, из-за шторма я нарушил свои планы. На эсминце должен был работать сутки, а прошли двое. Поэтому, как стемнело, я подошел к берегу, сменил эсминец на шлюпку, а шлюпку на берегу на самолет, и полетел в сторону расположения передовых японских войск. Весь следующий день до вечера я работаю минометчиком. Такой опыт мне тоже необходим. За три часа я добрался до места, нашел подходящий для ночевки овраг, установил палатку И вот был косну. Меня охраняли три голема, вооруженные ручными пулеметами. Эх, завтра поработаем. Все специальности в минометном расчете я должен освоить на собственном опыте. Япония запросила мира уже через два месяца. К тому времени я изрядно истощил свои запасы боеприпасов и потерял немного техники. Четыре самолета, три из которых выбыли из-за поломок во время вылета, а один был реально сбит выхота из винтовок стреляла, вот и попали. И два танка. В принципе, все. Получается, войну выиграл я, неожиданно даже для меня. Японцы дали мне прозвище Повелитель морей и слезно просили Николая II прекратить эти налеты. Как не давили англичане на японцев, предъявляя долговые сертификаты, японцы все же подписали капитуляцию, схитрив при этом. Мол, они теперь во власти русских, а русские при этом заявили, что долги Японии не подтверждают и на себя их вешать не собираются. Япония проиграла, и все ее долги списываются. Возможно, это было условием Японии при подписании капитуляции. Дипломатический казус, но он был возможен, и как Англия не возмущалась, ничего сделать не могла. А гарантом капитуляции в качестве свидетеля выступала Германия. Англичане и американцев, как они и не набивались, даже близко не подпустили на контакт, я так и не вышел. О переговорах узнал сев на секретную телеграфную линию. После чего сразу прекратил свои действия, убедившись, что капитуляция подписана, сменил боевой корабль на яхту и направился к берегам Африки, желая совершить кругосветное путешествие. Но ну пока големы управляли яхтой, я нежился в большой ванне с жальни джакузи и размышлял о двух прошедших месяцах. Да, я без отдыха получал опыт применения разной боевой техники вооружения и авиации. Но если я в 41, да вообще В великой Отечественной войне также нагло буду атаковать немецкие силы, то мне вломят так, что перышки полетят. Здесь я пользовался полным отсутствием зенитной обороны, противотанковой артиллерии и средств быстрой связи, потому у японцев и не было шансов. До этого к середине второго месяца они уже и зенитные пушки изобрели, переделав лафеты, и пулеметы сделали спаренные. А в сорок первом я так дерзко действовать не рискну или в танке подобьют, или в самолете собьют к черту. Так что действовать мне можно будет только ночью, никак не днем. Вот минометом работать, а я и полковые использовал в 120 мм. Вот это можно, тем более я стал настоящим снайпером, а остальное с осторожностью и с оглядкой. Да, ночи — это мое время. Стоит отметить, что еще до капитуляции Японии Англия решила поиграть мускулами, И вывела свои броненосные силы с военной базы флота в Эйхайвей. Эскадра с судами поддержки вышла из порта и направилась к Корее. Всего 24 вымпела, считая и суда поддержки. Больше об этой эскадре никто не слышал. В эфире тишина. Первой же ночью после выхода эскадры, забив эфир помехами, я пошел на своей субмарине в атаку. Никто не ушел. Такая пропажа эскадры, серьезно испугала англичан. Так что они хоть и возражали, такие деньги в японский флот вложили, но в итоге все равно остались у разбитого корыта. На моей памяти им первый раз так прищемили нос. Понятно, что они попытаются отомстить, но это уже другая история. Что касается трофеев, то у англичан я увел груз с одного транспорта. Это были припасы. И на этом все. Устаревший хлам у них тут был. Все новое они в метрополии держали. У японцев хотя бы два истребителя увел их собственной постройки, новенькие миноносцы, проходившие ходовые испытания. Что я могу рассказать о своей дальнейшей жизни? Почти 20 лет я прожил в этом мире, и русско-японская война не единственная, в которой я участвовал, были еще шесть. Вообще мне безразличны разные войны и конфликты, но если в них участвуют Великобритания или США, ну или у них там интересы, то я участвую на стороне их противников. Все шесть войн и конфликтов с моим участием закончились победой той стороны, за которую воевал я. Даже Кубу раньше отбили, независимой от всех стало. Девчата мои наложницы честно отработали свой год и получили золотые слитки. Все же хоть и наложницы, но я не рабовладелец. Они на зарплате. Так что кило золота в месяц каждая заработала, за год 12 кило общим весом. Троиха высадил на побережье тех стран, откуда они родом. И девушки исчезли из моей жизни. Осталась только Зульфия. Вот она 8 лет со мной прожила, после чего тоже сошла с борта моей яхты, но не в Африке и не в восточных странах, а в Бразилии, выбрав эту страну для проживания. Накопленное богатство положила в банк, купила поместье и проживала там. Детей у нас не было. У меня вообще детей не было. Проблема именно во мне. Ни одна девушка не забеременела. Источник проблемы я нашел. Исцеление могло помочь Но детей я не хотел. Меня ведь искали, ой, как искали. А дети это слабое место. Исцеление у меня было прокачано на 100%, и длань работала, я излечил себя, но заблокировал возможность иметь детей. Так девушки постоянно присутствовали в моей жизни. Их число всегда было не менее двух, но и не более пяти. Все же я не такой и гигант в постели. Просто разнообразие любил. Не хочется одну, так захочется другую. Все девушки на зарплате были. Платил я им золотом, у меня его много. Я отлично прожил эти 24 года. Но погиб, по нелепейшей случайности в Афганистане, когда был там по делам. Уже посетил и Мираю и собирался покинуть страну, как началось землетрясение. А была ночь, я спал в отеле, от толчков проснулся и вскочил. Но тут здание развалилось, и на меня рухнула балка. Сознание сразу погасло. Может, и ранен был, умирал под завалами. Исцеление не помогло. Да, была еще длань И Михаил объясняя, что это, был прав. Даже умерев, я мог восстановиться. Тело восстановилось бы само, и я бы очнулся. Однако проблема заключалась в том, что накануне вечером я работал с исцелением, решил заняться укреплением костей, чтобы защитить себя от переломов. Мышцы и связки я уже укрепил так ранее. Однако работа эта долгая и потребляет много энергии, поэтому пришлось временно отключить длань. С ней кости год бы укреплялись, а без нее всего месяц. Разница ощутима потому я и не сомневался. А тут такой казус. То, что я умер, было очевидно. Снова новое тело молодого парня.